Посейдонис Я видел до рождения на земле Какой-то дом, окошко с рамой белой. Красавица сидела в полумгле И сквозь мой дух на звездочку глядела. Светилась благодатью тишина, Я наслаждался смертью и покоем. Но девушка страдала у окна, Я слезы ей утер своей рукою. Перевернулся сразу белый свет. Вдруг я сижу у этого оконца, Гляжу, как занимается рассвет, И светится звезда, чужое солнце. Я смеюсь, я стал совсем другой. Я чувствую, что дело где-то рядом.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 Выжившие семиты образовали на Поседонисе несколько завистливых царств, жадно воевавших между собой за владение всем островом. Воспользовавшись бойкой между усовицей, в северной части острова высадились акадейцы. Мелкие царства атлантов объединились и накинулись на армию акадейцев, как ролисных пчел, налезущего за медом медведя. Эта безжалостная война между семитыми акадейцами продолжалась примерно 450 лет, пока последним не удалось оттеснить разрозненные войска атлантов к югу и вплотную подойти к столице. Штурм столицы Была мне память дорога. Я поступил сурово. Зачем я лучшего врага пронзил каленым словом? Проклятие, пущенное мной, пробило все дружины и обогнуло шар земной, чтоб мне вонзиться в спину. Безудержными войсками акадийцев командовал молодой генерал Гарипул. Его двухсоттысячная армия, громыхая пушками, надвинулась на город с севера, как тяжелая грозовая туча. А с юга, со стороны Лазурной бухты, Белокаменную столицу Атлантов блокировал военный флот финикийцев под водительством седого адмирала Тора. Перепуганные корабли семитов забились в акваторию порта и заперли фарватор железными цепями. Гаррибл предъявил нахальный ультиматум царю Атлантов Ясиму, требуя сдать город на милость завоевателей. Черноборода Ясим яростно отверг ультиматум, считая столицу неприступной. Крепостная стена высотой 50 и шириной в основании 20 метров обаясывала город до самого порта. Атланты громко переживали грозовое предупреждение Гарри Була и готовились к отражению штурма. Утром следующего дня загудели медные трубы акадейцев на штурм, к бою, атака. Из-за северных холмов громыхнули мартиры и хлынули волны наступающих. Тяжелые фаланги гоплетов, закованные в броню туранские рыцари, стальные параллелепипеды копьеносцев дравидов и стремительные эскадроны акадийской конницы. От топота наступающих земля дрожала и гудела, как туго натянутый армейский барабан. Впереди атакующих колонн под крылатыми знаменами бежали вольнонаемные тлаватли Вытянувшись цепочками по 10 человек, они несли на своих накачанных плечах тридцатиметровые штурмовые лестницы. Скашиваемые градом стрелы пушечных ядер легкой пехоты наступающих тяжело достигла водяного рва. Понтонные мосты, наводимые тловатлями из приготовленных заранее деревянных плотов, семеты тут же расстреливали чугунными ядрами пушек. На левом фланге наступающие притащили несколько железных машин, напоминающих экскаваторы. В этом месте паровые механизмы, рыча и потея, за два часа засыпали глубокий ров землей. По нарытому мосту покатились городским стенам долговязые штурмовые машины акадейцев. Навстречу им из крепости поднялись летающие лодки атлантов. В каждом из них сидело 10-12 человек, Вооруженных арбалетами и крючьями. Чернокудрые летчики, закованные в сверкающие кольчуги, метали вниз зажигательные бомбы и газовые гранаты. Солдаты штурмующих надевали противогазовое устройство и прикрывали головы металлическими щитами. Одна из лодок опустилась слишком низко, и ее её зацепили тловатли абордажными крючьями. Затем они приставили к лодке штурмовую лестницу, И полезли в летную машину. Пилот попытался сделать маневр, чтобы пережечь лестницу и веревки реактивной струей, но в тот момент, когда лодка встала на добы, Плаватли обрубили все абордажные веревки, кроме одной передней, и летающий аппарат с грохотом рухнул на землю. Другую лодку Атлантов ярко сбили пушечным ядром, выпущенным из тридцатиметровой штурмовой машины. Машина громко ползла на восьми чугунных колесах по железным рельсам. Вокруг бегали воины, убиравшие рельсы, по которым проехала машина, и подкладывающие их тут же под передние колеса. Наконец, под свистящим ревнем стрелы горючие шрапнели, наступающие достигли крепостной стены. Передние ряды облепили, как черные муравьи, связанные в пары штурмовой лестницы, и стремительно полезли по ним в ослепительное небо поливающие их горящим свинцом, пылающий серой и огненными проклятиями. Крики наступающих и обороняющихся слились в единый рев боя. Летающие лодки атлантов зацепляли деревянные лестницы веревками и меняли угол наклона штурмовых приспособлений. Шестидесятиметровые лестницы с грохотом падали вместе с десятками акадийцев на головы штурмующих. Внезапно со стороны Восточного моря показались огромные воздушные шары финикийцев. Их было так много, как детских разноцветных шариков на праздничной демонстрации. Каждый из них нес корзину с десятью воинами и пушку. Навстречу им вылетели блестящие машины атлантов. Налетающие лодки не могли подняться на высоту более 100 метров, а финикийцы, завидев врага, Тотчас побросали мешки с балластом и подняли воздушные шары на большую высоту. Оттуда сверху они плодовито расстреливали летающие машины атлантов ядрами и шрапнелью из маленьких пушек. В это время четыре осадных машины приблизились к яростной стене и стали крушить камень. Тараны пробивали в стенах ниши, а кадейцы закладывали в них пороховой заряд и взрывали. Стена надувалась и трескалась. Штурмующие опять пробивали шурф и снова закладывали порох. Атакующих с 50-метровой высоты тщательно поливали огнеметы широкими струями полыхающей нефти. В полдень одной из осадных машин удалось пробить отверстие в стене. В дыру со Азартом вломилась наемная пехота. Кайлом и мечом она расчистила путь для кадийской конницы. Кавалерия с гиканием и свистом влетела в пролом и стала прорубаться к воротам. Кошмарные бои завязались на мощенных площадях столицы. В полусражении никто и не заметил, как в горящий порт влетел командорский фрегат Тора. Тяжело кренясь на левый борт, корабль расстрелял из пушек. Огромные чукунные цепи, преграждавшие водный путь в столицу. За ним, беспрестанно поля из пушек и стреляя белыми парусами, вошли 76 боевых и транспортных судов финикийцев. Тяжелые корабли атлантов преградили им путь. Абордажные крючи свистели со всех бортов и стягивали суда противников в кружащие пары. Спаренные парусники вальсировали под музыку боя, словно школьницы в белых блузках на прощально-выпускном вечере. С оглушительными криками матросы бросались на абордаж. Внезапно за скрижетали отворились чугунные ворота, закрывающие вход в каналы города. Оттуда выплыли семнадцать катеров. Это были металлические лодки, снабженные реактивными двигателями. Каждый астроносый катер нес до сорока человек десанта. Возрели реактивные двигатели, и катера понеслись, как живые торпеды, на деревянные корабли противника. Они проламывали своими железными фарштевнями ребра финикийских фрегатов и высаживали стремительный десант. Морские пехотинцы атлантов были берсербеками. Эти зомбированные солдаты с отключенным сознанием Управлялись могущественными магами. Каждый такой солдат владел сотнями приемов убийственных техник. Морские пехотинцы сходу перепрыгивали на корабли противника и превращались в свистящие пропеллеры с двумя лопастями кривых сапель. Некоторым фрегатам финикийцев все же удалось пробиться к южной стене столицы. Моряки швыряли кошки и абордажные крюки с фок-мачт на зубчатые крепостные башни. Зацепившись за кирпичи, морские волки, как бесхвостые обезьяны, карабкались по корабельным канатам вверх, зажав в зубах кривые сабли из дамасской стали. Все стены и улицы палающего города были залиты огнем, кровью и жутким криком. Мускулистые кони акадейцев уже не могли перепрыгивать через горы трупов, выросших возле каждого дома. К вечеру туранская пехота тяжело прорвалась к западным воротам и отворила вход в город. Пятидесятитысячный корпус акадейской конницы с поднятыми штандартами полков стремительно малюром влетел в распахнутые ворота победы. Город пал. Столица акадейцев Вдох-выдох, Парк клубится паровозный. Окоченили в комнате цветы. Но вымахали за ночь от мороза на стеклах джунгли звездной красоты. Я за столом своим учу уроки, закутавшись в пальто, гляжу в окно. Там, между стекол, между пальм высоких, бредут все звери, как в немом кино. Бредут драконы, мамонты, медведи и племена, и боги в никуда, В стеклянном сне детьми своими бредит остывшая вселенская вода. Я всё срисую, подышав на пальцы в тетрадку. Там у общего огня сидят Титан, Атлант, неодортальцы и Ангелы и смотрят на меня. После взятия стремительным штурмом столицы Атлантов Довольные акадийцы проворно восстановили город. Белокаменный Посейдон засиял всеми цветами радуги, отраженными в многочисленных фонтанах и озерах. Воронкообразная планировка столицы была заимствована у города Евронуса. В центре Поседона росла большая пирамида. В ее ослепительных лучах лениво грелся громадный дворец императора – Окруженная обильно цветущими фонтанами, птицами и садами. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Вухи. Книга в Ухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Поблизости был толстый родник, вода которого питала Солнечный дворец и вулканы фонтанов вокруг райских рощ. Стекая с царского холма. Серебряная вода попадала в кольцеобразный канал. Он отделял золотую середину от города, лежащего внизу. Четыре радиальных канала вытекали из первого кольцевого канала и образовывали еще три серебристых кольца. Каждый канал находился ниже предыдущего. В зеленом районе, расположенном сразу за дворцовым каналом, находилось поле для спортивных скачек стадион атлетических состязаний и обильные сады. На цветущих лужайках паслись гривастые ветры и неугомонные страсти. В бойной зелени утопали дома дворцовых служащих. Тут же располагалось двухкилометровое в длину здание, которое служило безотказной гостиницей для пытливых иностранцев. Это был приветливый дворец из орехалка, мрамора и удовольствий, где все туристы получали гостеприимство настолько времени, насколько это им было необходимо, чтобы промотать свое золотое время и серебряное удивление. В следующем круговом районе вальяжно развалились на солнце, лениво подтягиваясь на подстриженной траве, и ли зелеными окнами, богатые частные дворцы и дома, различные храмы и госучреждения. Ниже крутился, как белка в колесе, шумный район простолюдинов. Здесь параллелепипеды зданий строились кучно и достигали высоты 10-15 этажей. Между домов многочисленные заводы и фабрики поплевывали в небо клубами черного дыма. А у самой внешней стены жили хитрые купцы и модные бизнесмены. Лихие мореходы и порабощенные, как бессловесные тени, иммигранты. Тут многоголосо зазывали и засасывали в свое бездонное чрево множество маленьких магазинчиков, карликовых лавочек, темных контор и пучих желаний. 13 тысяч лет назад город насчитывал более двух миллионов жителей. Дома столицы были оборудованы холодным водопроводом, горячим электричеством и герметичной канализацией. Городской транспорт состоял из карет, запряженных в необычной для нас законы физики – паровых и электрических автомобилей, которым не разрешалось ездить в центральные районы. Богатых жителей обслуживали летающие лодки. Это были двухместные или десятиместные такси, имеющие вид современного катера. Материалом для постройки воздушных судов Служило сосновое дерево или легкий металл типа алюминия. В чумазах заводских цехах деревянные лодки пропитывались искусным клеем и упрямой фантазией, которые придавали судам железную прочность и привлекательность. Металлические корпуса летающих машин сваривались из тонких листов особого сплава при помощи постоянного электричества. Блестящий сплав из трех неизвестных нам металлов давал тонкое вещество, похожее на алюминий, но гораздо более прочное и легкое. Механизмы управления находились в обоих концах пузатой лодки. Двигательная сила летающих машин во времена Тлаватлей была психическая сила летчика. Во времена Поседониса эта треугольная сила печально крича, покинула приземленных атлантов. Так покидают гуси-лебеди, свою сидеющую от снега и наступающих холодов в Родину. Поэтому двигательной силой летающих лодок стал эфир. Реактивная струя эфира генерировалась при помощи булькающих паров ртути. Все остальное было скопировано с летающих машин тловатлей. Металлический ящик, скипящий словно кровью жилых молодого изюбрю ртутью, стоял посредине лодки. Из этой головастой емкости вырастали две трубы в направлении носа и кормы. Реактивная тяга труб, ветвящихся как рога оленя, регулировалась системой клапанов. Этими загнутыми вниз рогами летчики яростно бодались с молодыми ветрами Атлантики. Лодки достигали скорости 200 км в час и не могли высоко взлетать. Так что за облачные горы пилоты огибали, следуя кудрявому рельефу местности. У непоседливых акадийцев в ту пору были и морские корабли, движимые подобной эфирной силой. В Поседоне чеканилась золотая монета с изображением носатого императора и центра города. Кредитно-денежная банковая система была до слез похожа на нашу. Страна разделялась на 13 районов и округов. Во главе каждой провинции стоял любознательный вице-король, назначенный чеканом императором. Этот высокий чиновник обладал важной ответственностью за управление и благосостояние веренной ему земли. Поэтому редко доживал до глубокой зрелости. Среди открытых наук на первом месте бежали астрономия, химия и генетика. Оккультными дисциплинами в то время стали пользоваться все больше в корыстных целях, поэтому их преподавание не приветствовалось. Пышным цветом распустились тайные магические школы различных эзотерических направлений. Система земледелия и небопользования на острове была такой же, как в перуанском государстве инков. Вся земля и все небо принадлежали доброму императору. Половину он щедро отдавал старательным земледельцам. Другая половина плодовитых земель и пахотных небес разделялась между ним и расторопным духовенством, практикующим культ солнца. Тяжелую прибыль от сдачи жирных пашен, дремучих лесов и надувных облаков в аренду Честный правитель направлял на содержание собрезубой армии, общественных райских дорог, народного хозяйства и антинародного чиновничьего аппарата. Четвертая часть лучших небес императора отдавалась правильным жрецам, заведующим общественным богослужением и обучением заводного народа в среднеобразовательных школах и гимназиях. Государственная казна щедро содержала больницы и тюрьмы, выплачивала пособия людям с физическими недостатками и умственными излишками. Пенсии по старости начислялись из казны каждому гражданину Посидониса по достижению 47-летнего возраста. Рост атлантов в то время уменьшился до 2,5-2 метров, а жить бы они могли каждый в среднем по 300-400 лет если бы не постоянные войны и семейные скандалы. Религия акадийцев Ходит пьяный ветер, ищет мельницу, залетает в юга и в рукава. Может, в моем сердце перемериться в йога, кали юга на слова. Может, сердце за работу примется, перемелит муку, будет хлеб. Неудачи дрожат для судеб. Мало горя, тесто не поднимется. Много срез, и перекиснет хлеб. Золотой диск солнца являлся единственной эмблемой Бога в каждом храме. Но если во времена медлительных армоахалов и тловатлей в храмах солнца отсутствовали всякие другие украшения, то на Посейдонисе чопорные храмы были обильно изукрашены внутри и снаружи. Повальное падение курса нравственности блестяще отражалось на обстановке внутри храмов и императоров. Не всегда простой человек достоин знать смысл символов, за которыми скрывается свет божества, а в эпоху туранцев часть этих вредных знаний была досадно обнародована. Неистощимый свет и жар энергии солнца, возникающие из пустоты, стал доступен для молодых атлантов Туранской эпохи, что и привело их к впечатляющей кипере. Но посвященные всегда хранили более точные символы. Один из этих символов относится к идее троичности в единстве. Он никогда не был совершенно открыт в своей сущности в поздней Атлантиде. Во времена протуранцев идея троичности в одном была истолкована как Брахман, Вишну и Шива, развертывание в Вселенной, стабилизация и свертывание миров в одну точку. Эта красивая, но неточная мысль впоследствии была неверно воспринята семитским народом, который сделал из нее антропоморфную Троицу – Отец, Сын и Дух. Занимаясь колдовством в Туранскую эпоху, многие жители Атлантиды узнали о существовании могущественных элементарий. Существ, вызванных бытию и одушевленных их же волей, направленных на удовлетворение плоских желаний. Чувства благоговения и поклонения тогда настолько упали, что ослепленные Атланты начали обожать эти полусознательные существа, созданные их же порочной мыслью. Этот культ сопровождался кровавыми жертвами. Каждая жертва, принесенная на алтаре, передавала жизненности и устойчивости этим вампирообразным созданиям. Животные и человеческие жертвоприношения элементалем перекочевали от туранцев к семитским племенам. Семиты передали по эстафете этот кровавый обычай акадейцам. В то же самое время, 80 тысяч лет назад, в Великой империи Талтеков в Мексике солнечный культ был красивой народной религией. Бескровные жертвы прославленному божеству Кецалькуатлю состояли лишь из благоухающих цветов, растительных рукотворных плодов, которые приносили простые граждане на плоские вершины пирамид. После нашествия диких племен ацтеков, невинный культ мексиканцев дополнился липкой кровью человеческих жертв, которые орошали алтари их бога войны у А раздирание жертвенных сердец на вершине Теокали явилось прямым продолжением культа элементалей предков-ацтеков, туранцев поздней Атлантиды. Религиозная жизнь акадийского народа Атлантиды обнимала самая ископаемая формы верований и поклонений. Рядом с притившим меньшинством, которое стремилось к посвящению возрождению культуры Талтеков, Существовали бесчисленные обряды слепого поклонения различным космическим и земным богам. Пестовался культ статуи, копирующие собственное изображение. В тихих уединенных местах и на шумных площадях столицы согбенные акадейцы начали приносить человеческие жертвы элементалям. Жрецы Атлантиды, обладавшие высшими знаниями и имевшие связь, с космическими цивилизациями Сириуса и Плият, пытались образумить правителей Посейдона, отвратить народ от занятия черной магией. Священники знали о готовящемся кармическом возмездии, которое взорвало остров 12 тысяч лет назад. Задолго до этой грандиозной катастрофы посвященные их ученики стали ходить по городам и поселкам Посейдониса и предупреждать неугомонных людей, о грозящем потоплении острова. Поверившие ему успели эмигрировать в Африку, Европу и Центральную Америку. Но многие махровые, колдуны и законченные ведьмы просто смеялись над ними, думая, что все сильные духи и элементали их защитят. За три дня до погружения острова в океан, восемь жрецов Белой Ложи перебрались в Египет, где красиво доживали оставшиеся дни делясь своими знаниями с местными жителями. Когда же приблизился радостный срок ухода в Тонкие Миры, их главный жрец Рик Данджапо обратился к Духу Земли, Санат Кумаре с просьбой указать место, где они могли бы основать город на эфирном плане, чтобы оттуда руководить развитием человечества и посылать ему свою скорую помощь. Санат Кумара указал посвященным такое место, которая соответствовала сердцу Земли. Это был высокогорестный Тибет. Бессменным руководителем Шамбалы астрального города в Тибете было и остается Риктенджапо. В эпоху Талаватли в Атлантиде были созданы различные полезные виды человека-животных. Рыболюди имели ДНК атлантов и глубоководных акул. Со временем эта раса развилась в высокоинтеллектуальную цивилизацию. Перед каждым всепланетным катаклизмом часть озабоченных атлантов уходила в подводные города или реинкарнировала в телах рыболюдей после катаклизма. Перед извержением, разрушившим Посейдонис, группа посвященных Атлантов также ушла на дно океана к рыболюдям. Шамбал очень бойко и добродушно сотрудничает с цивилизацией океана. НЛО, летающие из морских пучин к глубоким звездам или возвращающиеся словно солнце на закате в океан, часто фотографируют озадаченные моряки судов дальнего плавания. Рыболюди давно перешли на четвертый уровень плотности и обладают эфирными телами, как и их полыхающие радужными огнями космические корабли. Последний потоп У Родина вечных туманов держава, Поедешь налево, приедешь направо. У Родинка, остров, где царствует Ева, Поедешь направо, приедешь налево. Поедешь налево, направо и прямо, И голову с плеч потеряешь от срама.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 И выслал он воздушные корабли, виманы, с благочестивыми людьми ко всем братьям-правителям, главам других народов и племен, говоря «Готовьтесь, восстаньте, люди доброго закона, и переправьтесь через землю, пока она еще суха». Владыки бури грядут, колесницы их приближаются к земле. Лишь только одну ночь и два дня проживут владыки темного лика колдуны на этой терпеливой земле. Она осуждена». И они должны не звергнуться вместе с ней. Владыки огней Недор, гномы и стихийные духи огня изготавливают свои магические огненные доспехи. Но Владыки злого глаза сильнее, нежели стихийные духи. Они следующие в астровидия в черном магическом искусстве. Восстаньте и употребите свои магические силы, чтобы противостоять силам колдунов. Пусть каждый владыка блистающего лика, адепт белой магии, заставит Риману каждого владыки темного лика попасть в его владение, чтобы ни один из колдунов не смог бы спастись от воды, избежать шезла четырех космических божеств и спасти своих злых последователей. Пусть каждый желтолицей нашлет сон на каждого черноликого. Пусть даже колдуны избегнут боли и страдания». Пусть каждый человек, верный солнечным богам, парализует каждого, кто верен лунным богам, чтобы он не страдал, принимая свою участь. И пусть каждый человек желтого лика даст свою воду жизни – кровь – говорящим животным, принадлежащим черноликим, чтобы животные эти не разбудили хозяина своего. Говорящие животные, о которых упоминается в космических легендах Востока. Это изумительно сделанные звери из плоти и крови. Эти биороботы были заселены элементалями. Они говорили и предупреждали хозяина о любой опасности. Хозяином такого животного обычно являлся чернокнижник. По его приказу элементаль действовал не только в мире физическом, но и в тонких мирах. Лишь кровь чистого человека могла уничтожить говорящее животное. Далее в легендах Востока разворачивается драма самого потопа. Великий царь упал на свой блистающий лик и возрытал. Когда цари собрались, воды уже двинулись. Но народы уже пересекли сухие земли. Они были уже за пределами хлынувшей воды. Цари настигли их в своих виманах и повели в земли огня и металла, земля восточная и северная. Метеоры пали ливнем на земле чернолейких, но они спали. Говорящие звери, магические стражи, были безмолвны. Владыки недорожидали приказов, но приказов не было, ибо властелины спали. Воды поднялись и покрыли долины от одного конца земли до другого. Плоскогорья остались сухими, и луна земли, земля антилопов, тоже. Там обитали те, кто спаслись, люди желтого лика и прямого глаза. Когда владыки темного лика проснулись, они вспомнили о своих виманах, чтобы спастись от поднимающихся вод. Но виманы исчезли. Уводимые народы были многочисленны, как звезды Млечного Пути. Подобно тому, как змей дракон медленно развертывает свое тело, Так сыны людей, уводимые сынами мудрости, развернули ряды свои и распространились и расширились, подобно несущемуся потоку пресных вод. Многие убоявшиеся погибли в пути, но большинство было спасено. Некоторые наиболее могущественные маги темных ликов, проснувшись ранее других, начали преследовать тех, кто ограбил их и кто находился в последних рядах. Преследователи крутя голова которых находились уже под водой все гнались, пока не погибли все до единого. Почва опустилась под их ногами и земля поглотила тех, кто осквернил ее. Так последний остаток Атлантиды, остров Посидонис, погиб отвод снизу и огня сверху. Великая гора не переставала изрыгать пламя, огонь изрыгающий чудовище. Осталось одиноким среди злосчастного острова. После ужасного взрыва Посидониса 12 тысяч лет назад Земля сменила орбиту, отдалившись от Солнца. На экваторе планеты образовалось два новых полюса, а старые полюса Земли сейчас заросли тропическими пальмами и волнами. Год удлинился до 365 дней. Планета сменила вибрацию 7,1-сантиметрового диапазона волн на 7,23-сантиметровый. Вот почему археологи не могут нарыть никаких доказательств существования атлантических цивилизаций. Они ищут не в том измерении, не в том временном диапазоне и не ту вибрацию.